11. Провинция метаморфов, сказал Стефон Дилиамбер, называется Пьюрифайн, от имени, которым зовут себя метаморфы на своем языке, Пьюривары. На севере она граничит с предместьем Вирфа, на западе с откосом Велитаса, на юге с горной цепью Гангар, а на востоке с рекой Эстеич, главным притоком Зимра. Я хорошо представляю себе каждую из этих границ, хотя никогда не бывал в самом Пьюрифайне. Попасть туда трудно, потому что откос Велитаса – стена в милю высотой и в 300 миль длиной. Гангары трудны, и там частые грозы. Стечь – дикая, неуправляемая река с множеством быстрин и водоворотов. Единственный рациональный путь через Вирв и ворота Пьюрифайна. Теперь жонглеры были всего в нескольких милях от этого входа и стремились как можно скорее оставить за собой скучный торговый город Вир. Дождь был не сильный, но надоедливый и продолжался все утро. Побережье не представляло интереса. Песчаная почва и густые заросли карликовых деревьев с бледной зеленой корой и узкими дрожащими листьями. В фургоне почти не разговаривали. Слит, казалось, погрузился в размышления. Карабелла в центре кабины жонглировала тремя красными мечами. Скандары, кто не вел фургон, занялись какой-то хитрой игрой костяными палочками и связками усов дроля. Шаномир дремал, Виноркис уткнулся в свой журнал. Гелиамбер поддерживал себя небольшими чарами с помощью крошечных свечей и других колдовских штук. Ализамон Лизамон Холтен, чтобы не мокнуть под дождем, пригла свое животное к тем, что тянули фургон. А сама храпела теперь, как морской дракон, время от времени просыпаясь, чтобы глотнуть дешевого серого вина, купленного ею в Вирфе. Валентин сидел в углу у окна и думал о замковой горе. Интересно, на что она похожа, Это гора в 30 миль высотой, единственная каменная колонна, поднимающаяся, как колоссальная башня, в темную ночь космоса. Если откос Вилатиса в милю высотой был, по словам Делямбера неприступной стеной, какой же барьер представляет собой башня в 30 раз выше? Какую тень отбрасывает гора, когда всходит солнце? Темные полосы бегут по всему Алханролу, А как же города на ее величественных склонах получают тепло и воздух для дыхания? Валентин слышал, что какие-то машины древних вырабатывают тепло и свет, и свежий воздух. Чудесные машины, давно забытые технологической эры, бывшей тысячелетия назад, когда ремесла, привезенные из земли, были широко распространены здесь. Но он не понимал, как работают такие машины, как не понимал и того, какие силы действуют на инструменты памяти его собственного мозга чтобы сказать ему «эта женщина – корабелла, а этот мужчина – слит». Он думал также и о высочайших областях замковой горы, о зданиях 40 тысяч комнат на ее вершине, теперь замки лорда Валентина, а не так давно замки лорда Вариакса, замок лорда Валентина. Существует ли это место реально? Или и замок и гора сказки, выдумка? Замок лорда Валентина. Он представил себе его на вершине горы, Яркий мазок цвета, всего в несколько молекул толщиной. Каким он, вероятно, кажется по сравнению с этой немыслимой величиной горой. Мазок неправильной формы на боку вершины. Сотни комнат в одну сторону, сотни по другую. Грозди громадных комнат растянулись, как псевдоподии. Над ними внутренние дворики и галереи. И в самой глубине корональ, во всем своем величии, чернобородый лорд Валентин. Хотя, правда, сейчас корональ там отсутствует. Он, вероятно, все еще объезжает свое королевство. И я думал, Валентин, жил когда-то на этой горе, жил в замке. Что я делал, когда был короналем? Каковы были мои обязанности? Все было непостижимо, и все же в нем крепло убеждение. А в призрачных обрывках памяти, проносящихся через его мозг, появилась плотность и субстанция. Он знал теперь, что родился не в немое, у реки. Как говорили вложенные в него мнимые воспоминания а в одном из пятидесяти городов, расположенных высоко на горе, почти у границы самого замка, и что он воспитывался в королевской касте, среди тех, из кого выбирали принцев, что его детство и юность были привилегированные и приятные. Он все еще не мог вспомнить своего отца, который наверняка был принцем королевства, а о матери помнил только, что у нее были черные волосы и смуглая кожа, как и у него самого когда-то. И память вдруг пробудилась из ниоткуда. Однажды она долго целовала его и плакала, а потом сказала, что вместо утонувшего лорда Малибора, Короналем выбрали Вариакса, и теперь она должна стать леди острова. Правда ли это? Или он вообразил это себе сейчас? Ему должно быть, подумал Валентин, подсчитывая 22 года, когда к власти пришел Вариакс. Могла ли мать вообще целовать его? Могла ли плакать, становясь леди? Скорее она должна была радоваться, что она и ее старший сын станут правителями Маджикура плакала и радовалась одновременно. Возможно и так. Валентин покачал головой. Сильные сцены, исторические моменты. Найдет ли он когда-нибудь доступ к ним? Или все так и останется под запретом, наложенным на него теми, кто украл его прошлое? Вдалеке прогремел страшный взрыв, глухой подземный удар, привлекший внимание всех, кто был в фургоне. Он продолжался несколько минут, а затем постепенно затих. «Что это?» — вскричал слив, выхватывая из стойки энергомет. «Тихо, тихо!» – сказал Гелиамберг. «Это звук пьюрифайского фонтана. Мы приближаемся к границе». «Что за фонтан?» – спросил Валентин. «Подожди и увидишь». Через несколько минут фургон остановился. Залзан Кавол повернулся на водительском сиденье и крикнул. «Где врон? Эй, колдун, дорога заблокирована!» «Мы в воротах пьюрифайна!» – сказал Гелиамберг. Дорогу перегораживала баррикада из блестящих желтых каменных колод, оплетенных яркой изумрудной веревкой. Слева был сторожевой пост, где находились два хьорта в серой, зеленом официальной форме. Они приказали всем выйти из фургона под дождь, хотя сами стояли под навесом. «Куда?» – спросили они. Вы Элери Воин, участвовать в фестивале изменяющих форму. Мы – жонглеры», – ответил Залзанка Волк. «Есть разрешение войти в провинцию Пьюрифайн?» – спросил один из них. «Такого разрешения никогда не требовалось», – сказал Делиамберг. «Больно самоуверенно, говоришь, врон «По указу лорда Валентина, Коронале, изданного больше месяца назад, никто из граждан Маджипура не может входить на территорию метаморфов, иначе как по законному делу». «У нас законное дело», — возразил Залзанка Волк. «Тогда вы должны иметь разрешение». «Но мы не знали, что оно нужно», — протестовал Скандар. Хьортом это было безразлично. Они, похоже, готовы были заняться другими делами. Залзан глянул на Веноркиса, как бы надеясь, что тот сможет повлиять на своих собратьев, но Хьорд только пожал плечами. Тогда Залзан посмотрел на Гелиамбера и сказал, «Колдун, в твои обязанности входит предупреждение о таких вещах». Вруон пожал плечами. «Даже колдуны не могут знать об изменениях в законе, особенно когда они путешествуют по заповедным лесам и прочим отдаленным местам. Что же нам делать? Вернуться в Вирф?» Эта идея, казалось, зажгла радостную вспышку в глазах Слита. Отсрочка этой метаморфовской авантюры. Но Залзан Кавол начал злиться. Лизамон Холтен потянулась к своему вибрационному мечу. Валентин застыл, заметив это, и быстро прошептал Залзану Каволу. Хьорты не всегда неподкупны. Хорошая мысль, пробормотал Скандар и вытащил кошелек. Внимание хьортов тут же заострилось. Да, решил Валентин, это и в самом деле правильная тактика. Может я найду небольшой документ, сказал залзанка -волк. Достав из кошелька две монеты по кроне, он схватил Хьортов за жирные руки и прижал к их ладоням по монете, самодовольно улыбаясь. Хьорты обменялись взглядами и бросили деньги на грязную землю. Крона, прошептала Карабелла, неужели он думал купить их за крону? Подкуп офицера имперского правительства ⁇ серьезное преступление, оскорбленно сказал старший Хьорт. Вы будете арестованы и предстанете перед судом в Верфе. «Оставайтесь в своем фургоне до прихода эскорта». Залзан повернулся, начал что-то говорить Валентину, задохнулся, сердито махнул Дилиамберу и тихо заговорил по-скандарски с братьями. Лизамон снова взялась за рукоятку меча. Валентин пришел в отчаяние. Через минуту здесь будут два мертвых Йорта, а жонглеры станут беглыми преступниками у самого Пьюрифайна. Это явно не ускорит его пути к Леди Острова. «Сделайте что-нибудь поскорее», — шепнул он Дилиамберу. Но Вронский колдун уже сам двинулся вперед. Он поднял деньги и снова протянул их Хьортам, говоря при этом, «Простите, но вы, кажется, уронили эти монеты». Он быстро сунул их в руки Хьорта и в то же время на секунду слегка обвил щупальцами их запястья. Когда он отпустил их руки, младший Хьорт сказал, «Ваша виза действительно только три недели. Уйдете из Пьюрифайна через эти же ворота, другие выходы вам запрещены». «И к тому же очень опасно», — добавил другой. Он махнул невидимым стражем, и те растащили баррикаду в стороны, освободив дорогу для фургона. Когда все вошли в фургон, Залзанковол яростно сказал Валентину, «В будущем не давай мне неправильных советов, а ты, Делиамбер, должен знать, как улаживать такие дела. Это могло задержать нас и лишить дохода». «Кабы ты подкупал их реалами, а не кронами», — сказала Карабелла тихо, чтобы Скандар не слышал, — «все было бы проще». «Неважно, неважно», — сказал Делиамбер. Нас пропустили, верно? Всего лишь немного колдовства и дешевле, чем подкуп. Ох уж эти новые законы, начал слив. Такое множество указов. Новый корональ, сказал Лизамон, хочет показать свою власть. Все они такие. То такой указ, то такие а старый понтификс совсем соглашается. Один из таких указов лишил меня работы, вы знаете это? Вот как удивился Валентин. Я был телохранителем торговца в Мазадоне, который очень боялся завистливых конкурентов. Лорд Валентин назначил новый налог на личных телохранителей, на всех ниже благородного ранга, в размере моего годового жалования. И мой хозяин, отсохни его уши, через неделю уволил меня. Два года работала, и прощай, Лизамон, спасибо тебе. Получи бутылку моего лучшего бренди как прощальный подарок. Сегодня я защищаю его презренную жизнь, а завтра я – недоступная роскошь, и все благодаря лорду Валентину. Ох, бедный вариакс! Как вы думаете, не брат ли убил его? «Придержи язык!» – рявкнул Слив. Такие вещи в Маджипуре не делаются, но она упорствовала. Несчастные случаи на охоте, как же? А старый Малибор утонул на рыбалке. С чего бы нашим короналям так неожиданно и странно умирать? Раньше никогда не случалось ничего подобного, верно? Они становились понтификсами, уходили в лабиринт и жили чуть ли не вечно. А теперь Малибора съели морские драконы, а нечаянно прихлопнули в лесу. «Я вот думаю, наверное, там, на Зеленой горе, все уж больно рвутся к власти». «Хватит», — сказал Слив, недовольный таким разговором. «Как только выбирают нового Короналя, для всех остальных принцев кончается надежда на выдвижение. А если Корональ умирает, все снова собираются на выборы». «Когда Варягс помер и стал править этот самый Валентин, я сказала, «Заткнись!» — крикнул Слив. Он стал в полный рост, едва достигая груди женщины-воина. Глаза его горели. Она держалась непринужденно, но рука ее потянулась к мечу. Тут вмешался Валентин. «Она не имела намерения оскорбить Короналя», — спокойно сказал он. «Она наполнена вином, и оно развязало ей язык». Он повернулся к Лизамон. «Прости его, ладно? Моему другу тяжело в этой части света, ты ведь знаешь». Второй взрыв, в пять раз громче и в пятьдесят раз ужаснее того, что был полчаса назад, прервал спор. Животные легали и визжали, фургон накренился. Залзан Каволл сыпал яростными проклятиями со своего водительского места. «Фонтан Пьюрифайна», — объявил Деляймберг, одно из величественных зрелищ Маджипура. Стоит посмотреть, как он выбрасывает воду. Валентина Карабелла выскочили из фургона, за ними все остальные. Они оказались на открытом месте, где лес мелких деревьев с зелеными стволами образовывал нечто вроде естественного амфитеатра, тянувшегося на полмиля от шоссе. В дальнем конце взрывался гейзер, но такой, что выглядел, как мелкая рыбешка против морского дракона. Это была колонна пенящейся воды, выше самых высоких башен Далорна. Белый столб высотой 500-600 футов, если не больше, вырывающийся из-под земли с непостижимой силой. В верхней части, где он разделялся на множество потоков, разлетающихся во все стороны, сиял таинственный свет всех цветов радуги, окружая колонну как бы разноцветной бахромой. Теплые брызги наполняли воздух. Извержение все продолжалось. Невероятный объем воды со столь же невероятной силой устремился в небо. Валентин чувствовал, как все его тело пронизывают подземные силы, работающие тут. Он смотрел с благоговейным ужасом и ощутил почти шок, когда действие закончилось. Колонна стала уменьшаться и, наконец, исчезла совсем, оставив после себя лишь капельки теплой влаги. «Каждые 30 минут», — сообщил Дилиамберг. Говорят, что с тех пор, как метаморфы живут на Маджипуре, этот гейзер ни разу не опоздал ни на минуту. Это их священное место, понятно? Вон пришли паломники. Слит перевел дух и сделал священные знаки. Валентин положил руку ему на плечо. В самом деле, неподалеку, у придорожной гробницы, собралось десяток метаморфов. Они смотрели на путешественников. Как показалось Валентину, не очень дружелюбно. Некоторые аборигены, стоявшие впереди, поспешно спрятались за других. А когда появились снова, то выглядели, на удивление, расплывчато и неопределенно. Но это было еще не все, они начали изменяться. У одного выросли пушечные ядра груди Лизамон, у других четыре косматых скандарских руки, третий имитировал белые волосы Слита. Они испустили любопытный тонкий звук, возможно, их эквивалент смеха. А затем вся группа убежала в лес. Валентин не выпускал плеча Слита, пока не почувствовал, что напряжение оставило тело маленького жонглера. Тогда он со смехом сказал, «Хороший трюк. Вот нам бы делать такое, вырастить дополнительные руки во время представления. Ты хотел бы?» «Я хотел бы быть в Нарабале», — ответил Слив. «Или в Пилиплоке, или еще где-нибудь, только подальше отсюда. А я в Фалькин Кипе. Кормил бы своих животных», — сказал бледный и трясущийся Шанамир. «Они не собирались вредить нам», — сказал Валентин. «Для нас это просто интересный опыт, и мы никогда не забудем». Он широко улыбнулся, но никто не ответил на его улыбку. Даже Карабелла, всегда такая жизнерадостная. Сам Залзан -Кавол выглядел смущенным, словно задумался, разумно ли было следовать за своими любимыми реалами в провинцию Метаморфов. Валентин не мог одним своим оптимизмом успокоить своих спутников. Он взглянул на амбера «Далеко еще до Илири воина. «Он где-то впереди», — ответил Вруон. «Не представляю, далеко ли. Когда придем, тогда и придем». Ответ отнюдь не был ободряющим.